«Александр Васильевич», — наконец сказал он, «какое страшное и великое будущее прожила наша страна. Я клянусь вам и обещаю, что приложу все свои силы к служению России, пусть даже и советской, и сделаю все, чтобы русские офицеры, сохранившие любовь к своей родине, были на вашей стороне». «Не на вашей стороне, Николай Михайлович, а на нашей», — ответил я. «Страна у нас у всех одна, и имя ей — Россия». А теперь давайте сделаем так, чтобы нам потом всю оставшуюся жизнь не было мучительно больно за то, что мы делали, или наоборот, не сделали в эти роковые часы. Ночью в город прибудут наши части. Необходимо подготовить для них пункт постоянной дислокации и определить перечень объектов, которые необходимо взять под контроль в первую очередь. Владимир Ильич Ульянов оставил нам хорошую методичку по захвату власти. Вокзалы, телеграф, телефон, почта, банк. Необходимо предотвратить, как это было в нашей истории, побег Керенского из Зимнего и его истошные крики на всю страну, что «большевики погубили революцию». Добровольная отставка с последующим домашним арестом во избежание самосуда со стороны отдельных несознательных личностей будет для него наилучшим вариантом. А еще, и это главное, именно мы должны позаботиться, чтобы после часа «Ч» Власть оказалась в руках ответственных людей, болеющих душой за Россию, а не разных парламентских болтунов и политических позеров. Генерал Потапов слушал меня, согласно кивая головой. Потом он встал, пожал мне руку и пошел к телефону. Рабочий день начался. 12 октября, 29 сентября 1917 года. 14.00, Петроград, Суворовский проспект, дом 48. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Позвонив куда-то по телефону, генерал снова зашел в комнату, извинился, сказав, что он вынужден ненадолго покинуть нас, и уехал. Ну а я не спеша принялся изучать квартиру, в которой нам предстояло провести самое интересное с точки зрения истории время. Это была большая пятикомнатная квартира в доходном доме. В ней было все, что нужно человеку для длительного проживания. Кухня с большой дровяной плитой, огромная, похожая на калошу, медная ванна. Туалет с уже забытым в наше время верхним бачком и большая прихожая. Имелось электрическое освещение, телефон в коридоре. В общем, как в объявлении об обмене. Все удобства. Бойцы из племени летучих мышей уже потихоньку обжили наше жилище. Примечание авторов. Летучие мыши. Неофициальное название спецназа ГРУ. В одной из комнат стоял монитор, на которой выводилось изображение с установленных на лестнице и за окнами видеокамер. В углу на столе стояла радиостанция. За ней с наушниками сидел наш бессменный радист-сержант Свиридов. Судя по его довольной физиономии, связь со штабом адмирала Ларионова была устойчивой. На кухне двое спецов раскочегаривали плиту, чтобы приготовить обед. С непривычки дело шло со скрипом, и наши повара вдовольно глотались дыма, пока печь наконец разгорелась. В ванной комнате Бесуев задумчиво рассматривал смеситель, силясь понять, почему при открытии вентилей для горячей и холодной воды из носика крана течет лишь одна холодная. Я посмотрел на его мучение и рассмеялся. «Николай, здесь еще нет централизованной подачи горячей воды. Если ты хочешь помыться с комфортом, то надо протопить дровяную колонку. Он, видишь, здоровенный толстый цилиндр. Это и есть та самая колонка». Наджи, а я думал, что это обычная печка». — сконфуженно сказал Бесуев. А часа через полтора к нам заехал генерал Потапов. Он был с незнакомым нам офицером средних лет. Судя по внешности, штабс-капитан был родом откуда-то с юга Европы. Николай Михайлович представил его нам как своего подчиненного, с которым ему пришлось повоевать в Черногории, когда генерал Потапов был там советником штаба Королевской армии. Звали нашего нового знакомого Николой Якшичем. Я напряг извилины. Фамилию это я вроде уже где-то слышал. «Ба! Да ведь это фамилия матери Елены Глинской, а следовательно, бабки Ивана Грозного». Я напрямую спросил у штаб капитана не родственник ли он царю Иоанну Васильевичу, на что черногорец, усмехнувшись, сказал, что если и родственник, то дальний. «Генерал Потапов сказал мне, что Николай Якшич – человек, которому он полностью доверяет. Теперь он будет решать наши повседневные вопросы и обеспечивать связь между нами и российской военной разведкой». Потом Потапов поинтересовался, не хочу ли я совершить ознакомительную прогулку по Петрограду. Мол, мне, как коренному питерцу, будет весьма интересно посмотреть на свой родной город, каким он был осенью 1917 года. А заодно присмотреть места, где можно разместить нашу боевую технику. Я согласился. 12 октября, 29 сентября 1917 года. Петроград капитан Тамбовцев Александр Васильевич. С собой я решил взять на всякий пожарный старшего лейтенанта Бессоева. Спустившись вниз по лестнице, мы вышли на улицу и уселись в легковой автомобиль, оказавшийся нашим, отечественным, марки Руссабалт. По Суворовскому мы отправились в центр города на Невский. Удивительно было видеть знакомые и незнакомые дома, улицы, так похожие на дома 21 века и в то же время не похожие. На углу восьмой Рождественской и Суворовского мы увидели мальчишку-газетчика, который, размахивая над головой газеты «Рабочий путь», громко кричал. «Разгром флота Кайзер у острова Эзель! Потоплены несколько германских линкоров и крейсеров! Красный революционный флот преследует противника!» Прохожие, услышав выкрики продавца, брали газеты на расхват. Через несколько минут сумка пацана была уже пуста, и он в припрыжку помчался по Суворовскому в сторону Кавалергарской, Как я понял, в типографию труд, за новой пачкой газет. А на углу Второй Рождественской я увидел афишную тумбу, у которой толпилась куча народов. Отпихивая друг друга локтями, студенты и мастеровые, и чиновники и купцы с ближайших складов на мытнинской с увлечением рассматривали красочную афишу-анонс нашего вечернего спецвыпуска. Наши мастера от души постарались. На афише аршинными буквами было написано «Читайте большевистскую газету «Рабочий путь». Только там вы узнаете все подробности блестящей победы Красного Балтийского флота над грозной эскадрой Казера Вильгельма. А вокруг этого выкрика красовался калаш из цветных фото. Тут были и погрузившиеся в воду по самую башню линейный крейсер Мольтки, и плененный адмирал Шмидт, больше похожий на мокрую курицу, чем на блестящего германского флотоводца, усеяны трупами немецких солдат и матросов берега Зеля, толпы унылых пленных, окруженных довольными русскими матросами и солдатами. А главное Странного вида корабли под Андреевским флагом, со стартующими с них ракетами и не менее удивительные летательные аппараты с красными звездами на хвостах и крыльях. Мы с генералом вышли из машины и подошли к людям, обсуждающим у афишной тумбы новость, которая взбудоражила весь город. «Я говорю вам, что это американцы, только у них может быть такая великолепная техника», горячо жестикулируя, доказывал своему оппоненту интеллигентного вида толстяк в котелке. Они в апреле вступили в войну и, наконец-то, показали кайзеру, где раки зимуют. Собеседник Толстяка, мужчина средних лет в форме земгуссара, сомнением качал головой, не соглашаясь с аргументами поклонника заокеанской техники. «Ну, конечно, эти американцы ваши объявили себя красными моряками Балтики, подняли андреевские флаги и пошли бить германцев», — саркастически отвечал он. «Нет уж, во что, во что, а уж в это я ни за что не поверю». «Так эти кайзеровские наймиты, приехавшие из Женевы в пломбированном вагоне, за деньги могут все что угодно!» Злобно прошипел человек в чиновничьем мундире и фуражке с треснутым козырьком. «Это кто кайзеровские наймиты?» Неожиданно взревел мастеровой, до этого внимательно слушавший перепалку зеваку афишной тумбы, но в спор ни с кем не вступавший. «Да я тебя за это гнида! У меня брательник на славе там сейчас воюет, а ты наймиты!» И мастеровой весьма не по-парламентски с размаху врезал своим кулаком в ухо чиновнику. Тот вскрикнул, как испуганный заяц, и, подхватив слетевшую с головы фуражку, пустился на утек. «А вот кум сегодня мне рассказывал, что по утру в Таврическом саду приземлился чудной аппарат», — сказал молодой парень с виду приказчик. «Дескать, еще и не рассвело, как что-то в небе страшно зашумело, загремело, а потом сверху в сад спустилась машина ни на что не похожая, сама как вагон конки, а наверху крылья крутятся, как у мельницы, а из нее люди вылезли, лица у них черными масками закрыты». «Ах, ж ты!» — воскликнула с испугом бабулька с кошелкой, прислушивавшаяся с любопытством к разговору мужчин. «Матерь Божья, Царица Небесная, это что ж такое на свете происходит?» В это время с Невского на Суворовский завернул молодой морской офицер. Погон на флоте сейчас не носили, поэтому затруднительно было сказать, в каком он чине. Он подошел к афишной тумбе и стал с изумлением рассматривать плакат-анонс. Глаза его полезли на лоб от удивления, а лицо осветила глуповато-радостная улыбка. «Братцы!» — воскликнул он. «Да что ж это? Это ж победа, братцы! Ура!» Столпившиеся у тумбы с удовольствием трижды прокричали «Ура!», а потом от избытка чувств бросились к Мичману и стали его качать. Не привыкший к такому выражению восторга юный офицер взлетел над головами людей, испуганно прижимая груди фуражку. Вдовольно любовавшись на проявление народных чувств, мы снова сели в автомобиль и поехали дальше. Свернув на Невский, мы добрались до Караванной улицы, свернули на нее и выехали к Михайловскому манежу. Я знал, что во время Первой мировой войны в нем располагался запасной бронедивизион. Впрочем, часть броневиков сейчас была в ремонте, часть охраняла Смольный. Личный состав бронедивизиона большей частью сочувствовал большевикам, поэтому Сталин предложил расположить нашу технику в манеже. Благо, размеры зданий это позволяли сделать. Да и место было выбрано удачно. Центр города рукой подать до важнейших государственных объектов. Сделав соответствующие пометки на карте города, мы поехали дальше. К вечеру надо все закончить, чтобы прибывшие ночью части знали, куда и каким путем им выдвигаться на исходную. Времени у нас было не так уж и много. 12 октября, 29 сентября 1917 года. 15.35. Финский залив на Траверзе Гельсингфорса. Германский разведывательный дирижабль l 30 совершал свой обычный полет над акваторией Финского залива. Шесть ДВС фирмы «Майбах», каждый по 250 лошадиных сил, тянули вперед жесткую 198-метровую сигару с черными тевтонскими крестами на боках. Пройдя над якорными стоянками Гельсингфорса, фрегатен капитан Ганс Венд убедился, что в главной военной морской базе русского Балтийского флота все спокойно. Русские линкоры и крейсера не разводят пары и не собираются сниматься с якорей. Презрительно усмехнувшись, фрегат капитан приказал передать результаты разведки на базу. Радиостанция, произведенная компанией «Телефункин» и антенна длиной в 120 метров, обеспечивали связь на полторы тысячи километров. Как ни странно, Либава молчала. Не добившись ответа от своей базы, фрегат капитан приказал выйти на связь с главным морским штабом. Сообщение, полученное из Вильгельмсхафена в ответ на радиограмму о ситуации в Гельсингфорсе, повергло фрегатон-капитана в ужас. «База в Либаве полностью уничтожена аэропланами противника. Немедленно возвращайтесь в Пуцик, а если хватит запасов топлива, то и прямо в Вильгельмсхафен. Смертельная опасность в центральной части Балтики. Прокладывайте маршрут, избегая района к западу от Манзунских островов». На вопрос командира, нет ли тут какой ошибки в расшифровке, радист побледнел и пожал плечами. «Герфрегатен, капитан, я два раза все перепроверил. Да и база в Лебаве не отвечает уже больше трех часов». «Хорошо, Бермат, кивнул командир Л-30. «С этим мы разберемся, когда прибудем в Вильгельмсхафен. Но на всякий случай проложим курс через Лебаву, посмотрим, что и как там уничтожено». Вент не знал, что в рамках операции по принуждению Германии к миру по базе разведывательных дирижаблей в окрестностях Лебавы был нанесен бомбовый удар. Три истребителя-бомбардировщика Су-33 в один заход равномерно засеяли летное поле и ангары мелкими осколочными бомбами из разовых бомбовых кассет РБК-250. И с ужасом и недоумением взирали на картину рукотворного апокалипсиса те из немногих немецких пилотов-цепелинов и техников, кто не был убит еще в первые секунды налета, не сгорел заживо, когда взорвались склады ГСМ и Газгольдера, кого не погребло под пылающими руинами казарм, штаба и ангаров детонировавшей бомбы, в том числе и с химической начинкой, добавляли к дымам пожарищ непередаваемый амбре сгоревшего тротила, хлорциана и иприта. Всего три похожих на наконечник копья, стремительных как молния аэроплана с красными звездами на крыльях, поставили точку в существовании базы. Видимые отсюда дымы, сплошной пеленой поднимающиеся над Лебавой, говорили понимающим людям о том, что и там эти пришельцы из ада не оставили камня на камне. Сушки нанесли свой удар в тот момент, когда персонал базы лихорадочно готовил все имеющиеся в наличии дирижабли к массированному ночному налету на Петербург, спланированному по образу и подобию ночных налетов на Лондон. Более того, было приказано применить по русской столице даже химические боеприпасы, которые немцы никогда не использовали при налетах на Лондон и Париж. Это необдуманное и скорее истеричное решение было вызвано тем, что германский генеральный штаб был разъярен крахом Альбиона и жаждал крови. Всего этого не знал фрегатон-капитан Вент, когда командовал штурману корветен капитану Клаусу Функу. «Курс Зюит. Скорость крейсерская. Если папа терпит, запрещает нам соваться в центр Балтики, то пойдем через Ригу-Лебаву-Данцик. Как у нас с топливом?» «Хватит до Вильгельмсхафена, даже если вы прикажете лететь туда через Новгород и Киев», ответил штурман. «Не прикажу», — засмеялся Вент. «Пройдем над и посмотрим сверху на свою базу. А то всякое может быть. Помнишь?» Был нечто похожее, когда старина Питер пролил пиво на свой аппарат. Но до предела изношенной старушки l 30 в нашей истории этот дирижабль был списан по износу 17 ноября 1917 года. Не суждено было не только пролететь над Либавой, но даже над Ригой. Более того, даже на эстонский берег Финского залива германским аэронавтам не удалось полюбоваться хотя бы издали. Со скоростью, характерной скорее для городского такси конца 20 века, l 30 направился на юг. В разрывах облаков изредка мелькала морская гладь. Вдруг впереди, прямо по курсу, показались военные корабли под Андреевским флагом. Много кораблей. Это пересеклись пути германского дирижабля Л-30 и десантного соединения возглавляемого БПК «Североморск». Там, внизу, на борту Североморска, да и других военных кораблей. Радары ПВО давно обнаружили приближающийся с левого травер за германский дирижабль. Какое-то время было сомнение в его государственной принадлежности, но потом в разрывах облаков мелькнул серый корпус с Тевтонским крестом на борту, и все стало ясно. До самого последнего момента цель сопровождали две одноствольных 100 миллиметровых установки АК-100 на Североморске, четыре двухствольных 76 миллиметровых установки АК-726 на учебных кораблях и семь двуствольных 57 миллиметровых установок АК-725 на БДК. Капитан первого ранга перов принял решение и в небо ударила стена огня. Для интегрированной системы ПВО, предназначенной для отражения массированных атак, низколетящих ПКР и истребителей-бомбардировщиков со штурмовиками, Цепелин стал просто летающей мишенью. Огромная сигара буквально утонула в цветах разрывов снарядов с радиовзрывателями. «Шайзе!» Только и успел выкрикнуть Курт Вент, когда идущие снизу корабли вдруг заполыхали частыми-частыми зенитными очередями. Про пулеметы 3-4-дюймового калибра фрегатон-капитан никогда не слышал. Вокруг дирижабля во множестве стали вспыхивать разрывы зенитных снарядов, по обшивке гондолы забарабанили осколки. В памяти командира Л-30 на всю жизнь отпечаталась яркая бело голубая вспышка прямо перед носовым остеклением, ледяное крошево битого стекла, брызнувшее в рубку, и окровавленное тело рулевого, повисшее на штурвале. Пол гондолы под ногами подозрительно перекосился, а стрелка альтиметра стремительно раскачивалась, показывая, что дирижабль падает. Это стало причиной того, что гондолу до сих пор не охватило пламя. Клаус Функ, зажимая рану на предплечье, обернулся к своему командиру. «Уходи отсюда, Курт! Немедленно уходи! Иначе ты сгоришь вместе с нами!» «Только вместе с тобой, дружище!» Курт потянул раненого боевого товарища к помещению за рубкой, где на специальной привязи висели парашюты системы Хейники. Быстро застегнув на штурмане ремни подвески, Курт Вент резким движением вытолкнул его из гондолы. Парашют Хейники раскрывался принудительно при выдергивании привязанного к корпусу летательного аппарата специального фала. Правда, и раскрывался он далеко не всегда, но об этом у фрегатон-капитана уже не было времени подумать. Дирижабль падал, заваливаясь на левый борт и кренясь на нос, где были разорваны большинство ячеек с водородом. Кроме того, к фрегатон-капитану со страшным гулом приближался самый страшный враг любого дирижабля с водородной начинкой — его величество пожар. Курт Вент быстро влез в привязную систему, которой надеялся никогда не воспользоваться, и, застегнув ремни, бросился за борт. И вовремя. Вслед за ним из распахнутой двери на свободу вырвалась струя дыма, а за ней — ревущее ярко-желтое пламя. Но этого он уже не видел, потому что в этот самый момент ощутил рывок раскрывшегося парашюта, как ему показалось, чуть не вытряхнувший его из подвесной системы. Но все обошлось. Парашют раскрылся сам, и он остался жив. Ниже виднелся еще один белый купол, а значит, с командиром Клаусом тоже все в порядке. Не успел Курт поднять глаза вверх, как мимо него, оставляя за собой жирный черный след, буквально рядом пронесся потерявший форму пылающий комок того, что еще несколько минут назад было дирижаблем L-30. Кроме них с Клаусом больше никто наружу не выбрался. Теперь двум германским аэронавтам предстояла не самая приятная процедура приводнения в ледяные осенние воды Финского залива. Пробковый жилет, конечно, вещь хорошая, но он не защитит от холода. И, кроме того, важно было еще постараться не утонуть, пытаясь освободиться из не самой удобной подвесной системы. Намокший купол утянет парашютиста на дно так же надежно, как чугунные гиря. Поверхность воды и русские корабли все ближе и ближе. Уже видны белопенные барашки-волн. Кроме того, морскую гладь рассекали несколько быстроходных лодок, только и ждущих момента, когда немецкие парашютисты коснутся воды. Клаус приводнился первым, и к накрывшему ему белому куполу сразу устремились две лодки. Плен? Курт лапнул рукой кобуру на животе и похолодел. Она оказалась расстегнутой и пустой. Его морской парабеллум вылетел из нее во время раскрытия парашюта и уже покоился на дне Финского залива. Дальше все произошло быстро. Не успел фрегатен-капитан, окунувшись в холодные воды, расстегнуть ремни, как возле него оказались две русские лодки. Его не накрыло куполом, как беднягу Функа, и поэтому он видел своих спасителей во всех подробностях. Крепкие парни в зеленых пятнистых комбинезонах и черных пробковых жилетах безо всяких церемоний втащили его в одну из лодок. Связав Курту руки за спиной, они быстро освободили его от остатков подвесной системы. При этом кожаные ремни не расстегивались, а просто разрезались. Для ножа такой остроты человеческое тело не более чем мягкая глина. Последнее, что запомнил фрегатон-капитан Вент, было действие, которое он воспринял как жестокую пытку и одновременно изощренное издевательство. Один из русских, поболтав над духом отстегнутый с пояса фляжкой, резким движением запрокинул Курту голову и, зажав ему пальцами нос, влил в его глотку не менее полстакана настоящего жидкого огня, ничуть не похожего по вкусу на германский шнапс. Конечно, что русскому здорово, разведенный спирт, настойный на горьком стручковом перце, то немцу не совсем. Через три минуты алкогольная анестезия подействовала, и немец захропил, свернувшись калачиком на дне лодки. 12 октября, 29 сентября 1917 года, 15.00, Петроград, Кавалергардская улица, дом 40, типография газеты «Рабочий путь». Александр Васильевич Тамбовцев. Закончив рекогностировку, мы на генеральской машине подъехали к месту службы генерала Потапова на Дворцовую площадь. Там мы со штаб с капитаном Якшичем тепло попрощались с генералом, после чего вместе отправились в типографию газеты «Труд». У входа в нее было самое настоящее столпотворение. Прочитав наш плакат-анонс о вечернем спецвыпуске, тут собралась невиданная толпа народу. Последний раз нечто подобное я видел, когда к нам в Питер заявилась Луиза Чиконы с невероятной наглостью присвоившая себе псевдоним Мадонна. Был бы я папой римский, отправил бы на костер эту старую вешалку за святотатство. Но здесь до такого разврата было еще далеко, и большинство из собравшихся хотели всего-навсего первыми купить этот спецвыпуск и узнать все подробности великого сражения с флотом Кайзера. «Было тут немало наших коллег-журналистов из газет самых разных политических взглядов и направлений. Они пытались всеми правдами и неправдами пробраться в типографию, чтобы урвать для своих газет хоть какие-то подробности эпохального события. Но сделать это было не так-то просто. Вход в типографию был наглухо закрыт для посторонних. Сталин созвонился с солдатским комитетом ближайшего к редакции Волынского полка, который дислоцировался на парадной улице, и оттуда прислали взвод солдат во главе с фельдфебелем». После того, как молодцы-волынцы отцепили здание типографии, войти в редакцию стало возможно лишь по разовому пропуску за личной подписью товарища Сталина. Мы попросили мальчишку посыльного, с которым уже утром имели дело, сбегать и сообщить главному редактору о нашем приходе. Тот сбегал и вернулся с пропуском на два лица. Хмурый пожилой солдат с подозрением покосился на штабс-капитана, потом на меня, но, не сказав ни слова, пропустил нас привычным движением, нанизав наш пропуск на штык своей трехлинейки. Мы вошли в типографию, где все бегали, как наскепидаренные. Я почувствовал хорошо знакомую обстановку сдачи номера, когда еще многое не готово, а срок сдачи уже близок. Сталин, на ходу вычитывая гранки, сообщил мне, что утренний тираж ушел с допечаткой почти в 20 тысяч экземпляров, и все равно его не хватило. Можно было бы продать еще столько же, но надо было уже начинать печатать вечерний спецвыпуск. Ирина, вся в пене и мыле, кусая взмокший черный локон, рассказала, что особо долго пришлось возиться с цинковками фотографий, присланных с места событий. В типографии цинкографы едва успевали изготовлять клише, а отдавать на сторону уникальные снимки не хотелось. Во многом помогало то, что рукописные материалы уже были выведены Ириной на принтере, или на типистам проще было их набирать. Правда, наша орфография была для них непривычна, и корректорам пришлось потрудиться. Но дело шло. Уже вычитывались гранки, типографский рабочий, носящий смешное название «тискальщик», делал оттиски уже сверстанных металлических полос. А было их, как гордо сказал Сталин, целых 12. Своего рода газета «Толстушка». Я представил, как взвоет вечером город, когда прочтет подробности разгрома вражеского флота. Кстати, как рассказал мне Сталин, солдаты у входа в типографию Уже отшили несколько хорошо одетых господ, которые, размахивая дипломатическими паспортами, пытались прорваться в редакцию рабочего пути. Но солдатам было глубоко наплевать на всякие там дипломатические штучки-дрючки, и не имеющих пропуска импортных господ, они отправили в пешее эротическое путешествие. Но были звоночки и более серьезные. Объявились некие представители премьера Керенского, причем в немалых чинах, ссылаясь на личное распоряжение самого. Они потребовали, чтобы редактор немедленно выдал им все имеющиеся материалы о сражении в Рижском заливе. Солдаты, давно уже испытывающие, главное уговаривающему вполне определенные чувства, на чистом русском языке послали подальше как самого Керенского, так и его представителей. И пошли они по указанному адресу солнцем Полимы, но, впрочем, обещали вернуться. Поэтому от греха подальше Сталин попросил подкрепление, и оно пришло, точнее, приехало. К дому на кавалергардской отчаянно тарахтя и дымя подъехали два броневика. Один, Гарфорд Путиловский, был вооружен 76-мм противоштурмовой пушкой образца 1910 года и тремя пулеметами «Максим». Второй был полегче, «Остин», вооруженный двумя «Максимами». Он был копией того ленинского броневика, который в наше время стоит в зале артиллерийского музея. Из броневиков вылезли их командиры, обряженные в отчаянно скрипящие кожаные куртки, и заявили, что направлены в распоряжение товарища Сталина и готовы выполнить все его распоряжения. Заняв указанные им места, они развернули свои пулеметы, готовые отбить вторжение незваных гостей. Морские пехотинцы во главе с сержантом Кукушкиным, присланный адмиралом Ларионовым, установили свои стреляющие игрушки в ключевых точках обороны и играли роль засадного полка, спрятанного за вороньем камнем. На всякий случай я спросил у товарища Сталина, не вызвать ли нам для подкрепления наших бойцов с подходящих к Питеру кораблей. Тот, немного подумав, сказал, что имеющихся у него в наличии сил пока достаточно. «Поймите, Александр Васильевич», — сказал он, потирая красный от бессонницы и усталости глаза. Временные в данный момент не решатся направить против нас крупные силы, а от взвода юнкеров мы уж всяко отобьемся. «Ну что ж, товарищ Сталин, вам виднее», — ответил я. «Только ведь у нас говорят, что береженного и Бог бережет». «Уважаемый Александр Васильевич», — сказал Сталин, «большое вам спасибо за заботу, только мы и не хотим, чтобы ваших людей в полной красе увидели здешние обыватели. Нужное время пока не подошло». «Дело ваше». Я поднял глаза к потолку, кое-что прикидывая в уме. Но в случае внезапного обострения обстановки, первое наше подкрепление в виде взвода спецназовцев ГРУ, вылетевшего на вертолетах с борта десантного соединения, сможет прибыть минут через сорок. Еще минут через тридцать с основной части кадры прибудет два взвода таких же бойцов. За юнкеров я не беспокоюсь, а вот казачки могут учудить не знам что. Что-то, знаете на сердце у меня ноет. Предчувствие какое-то нехорошее. Вы бы послали мальчишек проследить за казачьими частями. Если их начнут поить вином, то это не к добру». «Предчувствие, говорите?» — сказал Сталин, поднимаясь на ноги. «Предчувствие — дело хорошее. Чего-чего, а вина у Керенского целые подвалы, прямо под зимним. И если что, может, вы и правы. Нет ничего хуже пьяных казаков. Пойду распоряжусь». «Товарищ Сталин», — остановил его я на пороге, «если что, не ищите меня». «Командуйте сразу сержанту Кукушкину. Он в полном вашем распоряжении, и у него есть способ вызвать сюда все силы ада». «Хорошо», — сказал Сталин, усмехнувшись. «Я учту это. Но постараюсь избежать обвинений в связях с сатаной». Мало-помалу наша работа над номером подходила к концу. Готовые и вычитанные полосы ложились на стол Сталину. Печатники готовили печатные формы для ротационного станка. На готове была бригада фальцовщиц, которые должны были брошюровать отпечатанные полосы. Наконец, все было готово к выпуску номера. Мы со Сталином зашли в его закуток, чтобы перевести дух, выпить чаю и побеседовать. «Александр Васильевич», — спросил он меня, — «как там наши посланцы? Благополучно ли добрались до места назначения?» «Все в порядке», — ответил я. «Тут мне по рации сообщили, что Держинский и Бонч-Бруевич уже на флагманском корабле адмирала Ларионова». От адмирала Бахерева к ним присоединился контр Пилкин, и сейчас там идет совещание. Думаю, что наш адмирал найдет общий язык с Феликсом Эдмундовичем и Михаилом Дмитриевичем. А я сегодня имел беседу с Николаем Михайловичем Потаповым. Он полностью поддерживает большевиков, и вас, Иосиф Фиссарионович, в частности». «Да, Александр Васильевич», — задумчиво сказал Сталин. Генерал Потапов честный человек, который хорошо понимает, что дальнейшее правление Керенского и его компании это смертный приговор для России. Неплохо будет, если и остальные генералы и офицеры русской армии это поймут. Ваша помощь в разгроме германского флота спасла не только Красный Петроград от опасности захвата. Когда люди, болеющие за судьбу страны и народа, узнают, что именно произошло в Манзунде, и что благодаря вашей победе появилась возможность закончить эту проклятую войну без аннексии и контрибуций, то власть перейдет советом без кровопролития и вооруженной борьбы». «Да, товарищ Сталин, так оно и было в нашей истории», — сказал я. «Очень многие люди, которые поначалу не приняли советскую власть, позже стали служить ей не за страх, а на совесть. Среди них были и некоторые министры Временного правительства, в частности, Александр Васильевич Ливеровский, министр путей сообщения». После он преподавал в Питерском институте инженеров путей сообщения, а во время войны участвовал в строительстве ледовой дороги через Ладогу, которую потом назвали «дорогой жизни». Был награжден тремя советскими орденами. Чтобы уменьшить количество честных людей, которые не приняли революцию, нужно будет признать не актуальным тезис Энгельса о полном сломе старой государственной машины. Может, тогда еще и гражданской войны сумеем избежать. У нас многие будут против задумчиво ответил Сталин. Им бы лишь разломать все до основания. А вот над тем, как будут строить наш новый мир, они не задумываются. Кстати, об этом левировском Интересный человек, надо будет с ним поговорить. Александр Васильевич, простите, нам так и не удалось побеседовать с вами спокойно, без помех. Не расскажете ли вы мне о том, что произошло с Россией в 20 веке? Ведь я ничего не знаю ни о войне, которая была, как я понял, с германцами, не об этой дороге жизни, которую устроили через Ладогу. Вот только закончим с этим номером». В этот момент прибежала раскрасневшаяся Ирина с пачкой готовых полос. «Все, Иосиф Фиссарионович, готово!» Звенящим от волнения голосом сказала она. «Ставьте вашу визу, товарищ Сталин, и можно приступать к печати». «Как говорят верующие, с Богом!» Сказал, улыбнувшись Сталин, и красным карандашом написал на первой полосе «в печать», после чего поставил свою подпись. «Ой, что теперь будет?» – пискнула от восторга Ирина. «Александр Васильевич, как здорово, что мы попали в это время, ведь это так интересно, делать историю!» Довольный Сталин с улыбкой посмотрел на Ирину, потом на меня и сказал, «Итак, товарищи, мы готовы сделать свой ход. Посмотрим, чем ответит нам господин Керинский. 12 октября, 29 сентября 1917 года. Петроград. Зимний дворец. Премьер-министр Российской Республики Александр Федорович Керинский. Дурные предчувствия мучили меня сегодня с самого утра. И дело даже не в том, что власть утекла из моих рук, словно вода сквозь пальцы. Внутренне я уже смирился с тем, что скоро придется передать бразды правления в другие руки, а самому пересесть в уютное кресло депутата Государственной Думы, или, как там потом будет называться, подобный орган. Даже возвращение к адвокатской практике меня не особо пугало. Я боялся другого. Мне уже довелось посидеть в тюрьме. В 1905 году, под самое Рождество, меня, тогда еще молодого адвоката и члена партии социал-революционеров, арестовала охранка за хранение партийной литературы и оружия. На тюремной карете с зарешоченными окнами меня отвезли в Кресты, знаменитую петербургскую тюрьму. Я попал в одиночную камеру. На всю жизнь она запомнилась мне. Помещение 5,5 шагов в длину и 3,5 в ширину, а штукатуренные стены, окрашенные темно-коричневой масляной краской. В середине двери было квадратное отверстие, четверти в полторы, форточка, откидывавшаяся в сторону коридора и запиравшаяся на замок. В эту форточку подавали из коридора пищу. Здесь я выучил тюремную азбуку, что позволило перестукиваться с соседями. В общем-то, жизнь в крестах была не такой уж и скверной, Я, как это не покажется странным, почти наслаждался своим одиночным заключением, которое предоставляло время для размышлений, для анализа прожитой жизни, для чтения книг сколько душе угодно. Правда, сидеть за решеткой пришлось недолго. 5 апреля 1906 года меня отпустили на свободу, так как в России была объявлена амнистия. Через 12 лет, когда открылись полицейские архивы, выяснилось, что за решетку я попал на основании донесения о том, что мою квартиру эссеровские террористы использовали для подготовки покушения на самого Николая II. А эти сведения жандармам предоставил никто иной, как Евназов, самый знаменитый провокатор охранного отделения. Но вот только в этот раз тюремное заключение может оказаться не столь приятным. Народ озлобился, и меня могут просто не довести до тюрьмы, если к власти придут мои нынешние оппоненты. Эсдеки-большевики во главе с этим Ульяновым. «Эх, а ведь у нас с ним один день рождения», вдруг с горечью подумал я. Только он старше меня на 11 лет, а учились мы с ним в одной гимназии. Правда, заканчивал учебу я в Ташкенте, куда отправили моего отца в качестве главного инспектора народных училищ Туркестанского края. Там я даже заработал золотую медаль, как и Ульянов в Симбирске. Но что меня ждет здесь, в Петрограде? Этот Ульянов и его однопартийцы — Люди далеко не сентиментальны, им прикончить меня проще пареной репы. Мои грустные размышления прервал неожиданный визит послов Франции и Англии. Ничего приятного от подобного визита я давно не ждал и сразу же насторожился. После приветствия французский посол Жозеф Нуланс протянул мне свежий номер большевистской газеты «Рабочий путь с огромным заголовком на первой странице Историческая победа революционного Красного Балтийского флота. Вражеское нашествие на Петроград с целью удушения революции завершилось полным разгромом неприятеля. «Уважаемый Александр Федорович, не могли бы вы пояснить нам, о чем, собственно, идет речь?» – спросил меня французский посол. «А какой такой победе над флотом Кайзера?» «Насколько нам известно», – вступил в разговор британский посол Джордж Бьюканон. «Германское командование планировало провести во второй декаде сентября крупную операцию по захвату островов Манзунского архипелага. Наши разведчики заранее оповестили Адмиралтейство о замыслах противника, а мы, в свою очередь, сообщили о планах германцев вашему командованию. Силы, которые они предполагали задействовать, многократно превосходили силы Балтийского флота. И вдруг такое тяжелое поражение. Причем, если верить этой газете, немецкий десантный корпус понес просто ошеломляющие потери. Проще сказать, что он попросту уничтожен. Сейчас мы не в состоянии ничего понять, но рано или поздно мы все выясним. «Может быть, уважаемый господин премьер-министр, вы нам поможете разобраться в том, что сейчас происходит в районе Рижского залива?» Я выслушивал вопросы послов союзной намантанты и уныло подумал, что ничего по существу сказать им не могу. Эти проклятые большевики подмяли под себя Центробалт, который, какая наглость, 10 дней назад заявил, что не признает Временное правительство и отказывается выполнять мои распоряжения а командование болтфлотом и офицеры сидят тише воды ниже травы, опасаясь сказать слово «против». Они еще не забыли зверские расправы разнузданной матросни в феврале и в июне, когда офицеров убивали просто ради забавы. «Господа, я попытался сохранить хорошую мину при плохой игре. Я пренепременно наведу справки и постараюсь дать вам исчерпывающий ответ на все ваши вопросы». Сейчас же я отправлю запрос морскому министру-адмиралу Вердеревскому, чтобы он сообщил мне все, что ему известно о положении в районе Манзунда. Я позвонил в колокольчик, и в кабинет вошел мой адъютант. Дав ему поручение связаться с Вердеревским, я продолжил беседу с послами. Господа, как бы то ни было, но я все же полагаю, что известие о победе над флотом нашего общего противника можно считать хорошей новостью. Я не совсем понял, что вас так встревожило». «Господин премьер-министр», — ответил Бьюканон, — «нас тревожит все непонятное. По городу ходит слух, что так проявила себя некая третья сила, которая не принадлежит ни флоту Антанты, ни флоту какой-либо другой страны. Поверьте, иной раз даже известный враг лучше неизвестного союзника. Никто не знает, что у него на уме». «Позвольте, господин посол», — удивился я, о какой такой третьей силе может идти речь?» «Разве не моряки нашего Балтийского флота нанесли поражение эскадре «Кайзера»?» «Если бы это было так», — ответил Бьюканон. Но наша разведка перехватила переговоры командиров немецких судов по радиотелеграфу. Очень любопытные переговоры. Так вот, речь в них шла о внезапной атаке в полной темноте каким-то сверхъестественным оружием, способным в один-два удара повредить и даже утопить новейший дредноут. Говорилось и о летательных аппаратах неизвестного типа, не похожих ни на дирижабли, ни на аэропланы и оснащенных воистину смертоносным оружием. Такого ужасного оружия и таких летательных аппаратов нет ни у нас, ни тем более у вас. В этот момент в кабинет вошел мой адъютант и сообщил мне, что адмирал Вердеревский прибыл и хочет сообщить мне нечто очень важное. Я попросил адъютанта немедленно пригласить адмирала войти. Дмитрий Николаевич был возбужден и крайне встревожен. В левой руке он держал свернутый в тугую трубку большой бумажный лист. Тогда я подумал, что это карта. Поздоровавшись с послами, он сразу перешел к делу. «Александр Федорович, вы просили прояснить ситуацию, сложившуюся в районе Манзунда. Я связался с вице-адмиралом Бахеревым, но Михаил Коронатович не смог сообщить ничего вразумительного. По его сведениям, едва начавшуюся германскую операцию неожиданно пресекла кадра боевых кораблей под Андреевскими флагами». По его данным, этой эскадрой командует некий контр-адмирал Ларионов. Насколько мне известно, в русском флоте не было и нет адмирала с такой фамилией. Но, тем не менее, существование и данной кадры и самого Виктора Сергеевича Ларионова подтверждает контр-адмирал Пилкин, посланный туда офицером связи. По его сообщению, именно эти корабли полностью уничтожили десантный корпус немцев, а также потопили линейный крейсер «Мольтке», несколько легких крейсеров и неустановленное количество мелких кораблей от эскадренных миноносцев до баркасов и плашкоутов. По сообщениям с береговых батарей, командиры которых своими глазами наблюдали всю картину, в ходе сражения корабли адмирала Ларионова применяли доселе неизвестные виды оружия. Более подробный отчет о произошедшем в Рижском заливе сражения вице-адмирал Бахерев обещал составить и прислать позже. Вердеревский неожиданно усмехнулся. «И еще, Александр Федорович, вот, посмотрите, что сейчас расклеивают и уже читают на улицах города». Он протянул мне свернутую в трубку бумагу, которая оказалась не картой, а большим плакатом. Я положил его на стол и развернул. Послы, внимательно слушавшие мой разговор с морским министром, подошли поближе, заглядывая мне через плечо. Действительно, посмотреть было на что. На листе гладкой бумаги прекрасного качества была напечатана подборка фотографий с картинами морского сражения. На первой был виден огромный полузатопленный корабль. «Это линейный крейсер Мольтки, однотипный Гебену», пояснил мне адмирал Вердеревский. Выглядел Мольтки весьма непрезентабельно. Похоже, он затонул после попадания в него снарядов чудовищного калибра. Во всяком случае, разрушения на нем были заметны невооруженным глазом. На второй фотографии мы увидели берег моря, сплошь усеянный трупами немецких солдат и матросов. На третьей — несколько десятков пленных, испуганных и жалких. На четвертой был изображен немецкий адмирал с кучкой испуганных и каких-то помятых офицеров. Как следовало из подписи, это был адмирал Шмидт со своим штабом, взятый в плен большевистскими моряками-пехотинцами. Похоже, что германский адмирал перед фотографированием какое-то время плавал в море. Во всяком случае было видно, что одежда на нем еще мокрая, а сам он был хмур и зол. А вот следующие фотографии вызвали возглас изумления у господ послов. И было чему удивляться. На ярком цветном фото – боевой корабль с развивающимся на его мачте Андреевским флагом. Корабль стрелял из… Тут я затрудняюсь сказать, из чего. Я вопросительно посмотрел на Дмитрия Николаевича, но тот в ответ лишь пожал плечами. Пламя вырывалось из какой-то трубы, одной из нескольких наклонно установленных вдоль борта этого корабля. Сам же корабль выглядел необычно. Я еще раз посмотрел на Вердеревского. «Александр Федорович», – сказал он, – «таких кораблей нет ни в одном из флотов мира». «Это я вам могу сказать точно. Это что-то совершенно новое, совершенно неизвестное. Я затрудняюсь даже точно определить класс этого корабля». Рядом была напечатана еще одна фотография. На ней мы увидели странный летательный аппарат с Андреевским флагом на борту и красными звездами на высоких килях. Эти аппараты не имели крыльев и держались в воздухе с помощью огромных винтов, которые вращались над ними. Судя по всему, винтокрылые аппараты были боевыми машинами. Во всяком случае, под одним из них были подвешены предметы, напоминающие бомбы или снаряды. «Что вы теперь скажете, господа?» – спросил я у послов. Те в ответ лишь развели руками. Я же обратил их внимание на огромных размеров заголовок плаката. «Читайте большевистскую газету «Рабочий путь». Только там вы узнаете все подробности блестящей победы революционного Балтийского флота над грозной эскадрой кайзера Вильгельма». «Получается, что эта таинственная эскадра действительно союзна большевикам?» – растерянно спросил у меня французский посол Нуланс. В ответ я лишь пожал плечами, ибо сам знал не больше, чем они. В глазах Нуланса и Бьюконнена недоумение сменилось тревогой, и они неожиданно стали прощаться. Понятно, побегут сейчас в свои посольства писать спешные донесения своим правительствам. Послы ушли, и я посмотрел на Вердеревского. Он на меня. Почему-то мне вдруг вспомнилась снимая сцена из «Ревизора» и поза судьи Ляпкина-Тяпкина, который с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движение губами, как бы хотел посвистать или произнести «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Откланившись, морской министр тоже покинул меня, обещав держать в курсе всех событий. «Ага, сейчас. Побежит к победителям по известному адресу в Смольной. А мне что делать? Кому писать донесение? На деревню дедушки? Государю-императору Николаю Александровичу? Или... Вон стоит телефон. Снять трубку и сказать «Барышня, дайте Кавалергардскую улицу, дом 40, типографию газеты «Труд»» и попросить к аппарату товарища Сталина. Эх, была не была. Сталин не ульянов. Он всегда придерживался спокойной, взвешенной и разумной позиции. Ноги сами привели меня к столику с телефоном, рука сама взяла трубку и поднесла к уху. Словно кидаясь в бурную горную речку с обжигающей кожу водой, я произнес «Алло, «Барышня, дайте, пожалуйста, Кавалергардскую улицу, дом 40, типографию газеты «Труд». И после короткой паузы позовите, пожалуйста, к аппарату товарища Сталина». кто говорит Еринский Александр Федорович, премьер-министр Российской Республики. 12 октября, 29 сентября 1917 года, Петроград. Кавалергардская улица, дом 40, типография газеты «Рабочий путь». Александр Васильевич Тамбовцев. Сталин подписал номер к печати, и зашумели, загремели ротационно-печатные станки, выплевывая полосы. На длинных столах расположились фальцовщицы, которые ловко собирали из отпечатанных разворотов книжку спецвыпуска и сбрасывали готовый номер упаковщицы. У входа в типографию за оцеплением волынцев рыли землю от нетерпения распространителей, предвкушая неслыханный заработок от продажи газет а на Кавалергардской улице уже собралась гудящая от возбуждения толпа потенциальных покупателей, сжимая в потных ладонях мятые керенки. Мы расположились в закутке типографии и с наслаждением, не спешали, стали газеты, остро пахнущие типографской краской. Газета оставляла ощущение хорошо сделанной работы. Конечно, по нашим временам качество печати выглядело на троечку. Изображение на фотографиях не вполне отчетливо, бумага сероватая, почти оберточная. Но главное ведь не в этом, а в содержании. Там во всех подробностях рассказывалось о разгроме немецкого десанта, о потоплении линейного крейсера Мольтке и легких крейсеров, о бегстве флота кайзера Вильгельмсхафен и прочих героических делах революционной большевистской эскадры флота. Здесь же были интервью с героями этого сражения, в том числе и с командующим эскадрой большевиков контр ларионовым Полосы пестрели фотографиями невиданных кораблей, боевых летательных аппаратов, именуемых вертолетами, пленных немецких солдат и моряков, потопленного мольтке, по палубе которого пробегали волны, торчащие из воды жалкие обломки того, что было когда-то германским легким крейсером «Франкфурт». Словом, информационная бомба в несколько мегатон была готова к употреблению. Довольный Сталин, хитро поглядывая на нас, сунул руку в неказистую тумбочку и выудил оттуда большую, покрытую пылью бутыль темного стекла. Потом, пошарив, достал несколько пряников и жестяную коробку с леденцами. «Вот, хорошее домашнее вино», – смущенно сказал он. «Недавно земляк был проездом. Привез. Думаю, товарищи, что сегодня мы имеем полное право отметить выход нашего спецномера. Как вы на это смотрите, Александр Васильевич?» Я кивнул. «Нормально, смотрю, товарищ Сталин. Все мы взрослые мужчины, а хорошее грузинское вино позволительно пить даже дамам. Действительно, поработали мы на славу. Это я скажу как газетчик. А если вино и в самом деле домашнее...» Сталин налил стакан красное, как кровь, вино, расправил усы и приготовился произнести какой-то витиеватый и красивый тост. В этот момент подошел один из печатников и что-то тихонько шепнул нашему Тамаде на ухо. От изумления тот чуть не выронил из рук стакан. «Кто, говоришь, звонит?» — спросил Сталин. «Иван, ты не ошибся?» «Нет, товарищ Сталин», — сказал печатник. «Именно так и сказал. Киринский Александр Федорович просит вас сейчас подойти к аппарату». Наступила немая сцена. При взгляде на Сталина на ум приходили слова бессмертной комедии Гайдая. «Честное слово, ничего не сделал, только вошел». Наконец Иосиф Виссарионович опомнился от удивления и посмотрел на рабочего, который принес ему эту новость. «Передайте, что сейчас подойду», — сказал он и обернулся к нам. «Вот тож не ожидал, что господина главного уговаривающего так проймет наша газета. А ведь он еще не читал вечерний спецвыпуск «Рабочего пути». «Скорее всего, ему доставили один из наших плакатов», — сказал я. «Там все изображено более чем убедительно. Керенский по натуре патологический трус, и сейчас он спасает свою шкуру». «Да уж понимаю, Александр Васильевич», — сказал Сталин и, поставив стакан на стол, вышел из-за кутка. Мы переглянулись, Ирина сидела с глазами круглыми, как юбилейные рубли. «Александр Васильевич», — спросила она удивленно, — «Выходит, революции не будет?» и «Аврора» не выстрелит, и зимние не будут брать штурмом. «Скорее всего, да», — ответил я. «Похоже, что в этот раз все обойдется без пиротехники. Чисто, как было у нас под Новый год. Я устал, я ухожу. Тихо и мирно временно издадут власти, получив пинка под зад для ускорения, пойдут в пешеэротическое путешествие. Конечно, потом каждый из них ответит за свои грехи. Если человек толковый, то он и без портфеля министра сможет принести пользу России. Ну а если ему на роду написано быть пламенным революционером, то флаг ему в руки и барабан на шею. Грохнут болезного или большевики, или их оппоненты. А потом еще сто лет все будут спорить, что это было и является ли товарищ Сталин политическим наследником Керенского. Александр Васильевич, спросила меня Ирина, а что будет с Керенским? Ну, я думаю, что Иосиф Виссарионович сам решит этот вопрос. Возможно, отпустит на все четыре стороны. Ведь Сталин ужасный душегуб и вурдалак только в рассказах наших либерастов которые сами себя запугивали в вечерних посиделках на кухне под дешевый портвейн. Так что ночью боялись встать в туалет и писли в кроватке. А может, быть, судить за распродажу родины англичанам. Но, как бы то ни было, керинский теперь политический труп. Эдакие зомби. «А какая теперь будет власть в России?» спросила неугомонная Ирочка. «Власть будет советская», — ответил я. «И что там и как будет дальше, давай не будем спешить». Кто персонально возглавит новое правительство и кто за что будет отвечать, решить можно и позже. Тут главное не допустить к власти Троцкого с его бандой. Слишком дорого это может обойтись России. Мы, к счастью, знаем, кто есть кто, и постараемся отсечь от власти тех, кто наломал дров во время революции, гражданской войны и сразу же после нее. Тут вернулся Сталин. Лицо его сияло. Он был чрезвычайно доволен. Он еще не сказал ни слова, но уже и так было ясно, что Александр Федорович Керенский выбросил белый флаг. Сталин молча взял со стола стакан с вином и вместо тоста произнес «Поздравляю вас, товарищи, с тихой и незаметной, но от этого не менее великой социалистической революции. Он до дна выпил стакан и вытер усы. Керенский подает в отставку вместе со своим правительством, предварительно передав власть партии большевиков. Формирование правительства можно начинать уже сейчас. Официально он объявит о своей отставке завтра утром. «Взамен Керинский выпросил у нас гарантию своей личной безопасности. Придется первое время держать его под надежной охраной, чтобы народ не устроил над ним самосуд. Кстати, на охране настаивал сам главноуговаривающий. Уж больно он был напуган». Сталин посмотрел в мою сторону. «Скажите, Александр Васильевич, а как в ваше время большевики взяли власть?» «Я помялся». «Иосиф Виссарионович, в Петрограде свержение правительства Керенского...» прошло без особых эксцессов, если не считать эксцессом разгром винных подвалов Зимнего дворца и грандиозную пьянку. Это к насутен, пять персон. Жертв было мало. А вот в Москве дело дошло до уличных боев. Там были большие потери. А в общем и целом, к началу революции выяснилось, что правительство Керенского уже настолько всем осточертело, что никому, за небольшим исключением, сражаться и умирать за него не хотелось. Но вот смута и последующая за ней гражданская война — повлекли за собой многомиллионные жертвы. Сталин задумался, потом улыбнулся и налил мне и Ирине по полстакана. Затем, посмотрев на красное вино в стакане, тихо и проникновенно сказал «Товарищи, давайте выпьем за то, чтобы на этот раз с вашей помощью в России все обошлось малой кровью, а лучше совсем без нее, и нам не пришлось воевать со своими соотечественниками на радость европейским капиталистам. Лучше строить, чем разрушать». Лучше улыбаться, чем плакать. Лучше любить, чем ненавидеть. За нашу советскую власть. И мы выпили вместе со Сталиным. 12 октября, 29 сентября 1917 года. Петроград, Суворовский проспект, дом 48. Капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Когда весь тираж нашего вечернего номера был напечатан, сфальцован и упакован в пачке, мы решили немного отдохнуть и перекусить. Сразу скажу, несколько пачек с газетами, на самой верхней из которых Сталин поставил свой автограф, ждали оказии, чтобы отправиться на эскадру. Если бы удалось переправить одну такую газетку обратно в наш 2012 у публики был бы шок и когнитивный диссонанс. «Чтобы пообедать, товарищ Сталин предложил нам отправиться на 10-ю Рождественскую, к Алилуевым, а я на Суворовский, где расположились наши бойцы. Мы решили начать с Суворовского. Надо было, во-первых, узнать, не поступила ли новая информация от адмирала Ларионова, а во-вторых, переговорить со Сталином с глазу на глаз. Это можно было сделать лишь на Суворовском. В квартире Аллилуева слишком много людей, которым не стоило знать ни о нашем иновременном происхождении, ни об уже произошедшем перевороте». А то желающих во власть много, набегут, замучаешься их отшивать. И ведь у каждого из них в голове свои тараканы. Хорошо, если только их фантазии продвигаются не дальше национализации всех женщин. Мы вышли на улицу. Толпа у входа в типографию уже рассосалась. Все желающие купить спецномер уже купили его, и теперь на шпалерной и кавалергардской кучками стояли люди, читающие вслух «Рабочий путь» и тут же, наподобие пикейных жилетов и «Золотого теленка», обсуждающие подробности сражения в Манзунде. Мы отпустили караул волынцев, стоявший в оцеплении и обеспечивавший нашу безопасность, а также броневики. В благодарность мы дали и тем и другим по десятку номеров нашего спецвыпуска – Солдаты, забросив винтовки на плечо, гурьбой побрели по шпалерной, а броневики, окутавшись черным дымом, протарахтели в сторону Смольного. Ну а мы со Сталином, Ириной и штабс-капитаном Якшичем, который все это время тихонечко сидел на стульчике в типографии, наблюдая за нашей работой, уселись в Русабалт и поехали на Суворовский. Сержант Кукушкин со своими орлами загрузился в прикомандированный генералом Потаповым грузовичок и запылил за нами следом. На Суворовском наши мышки, как оказалось, не теряли времени даром. Они успели сбегать на Мальцевский рынок и выменить на пару газовых зажигалок кое-что из продуктов. Сюда же добавили несколько банок из сухпая. В общем, к нашему приходу поздний обед или уже ранний ужин был готов. Сержант Свиридов принял с Кузнецова несколько радиограмм. Я быстро их прочитал. Переговоры с Дзержинским Бонч Бруевичем и примкнувшим к ним адмиралом Пилкиным шли успешно. Виктор Сергеевич сумел их убедить, что альтернативы большевикам нет и в настоящее время не предвидится. За истекшее время наши самолеты успели совершить по несколько налетов на Либаву и другие порты Балтики. Уничтожены портовые сооружения, базы авиации, станции германских цепелинов, командные центры противника. В Либаве, Данциге и Кёнигсберге в портах горят угольные склады. Авиабомбы ЗАП-500ТШ тыша это страшная сила. Выдумавший их был настоящим первоманьяком. Даже если немецкое командование и вернет линкоры в восточную часть Балтики, то их совершенно нечем будет бункировать. Судя по перехваченным телеграммам немцев, среди высшего сухопутного и морского командования нарастает паника. Сам кайзер, пребывающий в своей ставке в Кройцнахе, вызвал к себе ушедшего в отставку в марте прошлого года Альфреда фон Тирпица. Возможно, что Вильгельм, учитывая пророссийские взгляды Гросс адмирала предложит ему пост и даст полномочия на ведение переговоров с Россией о заключении сепаратного мира. Обо всем этом я сообщил Сталину. Тот немного подумал и неожиданно предложил перекусить, напомнив римскую пословицу вентер non studet lebenter», что в переводе на язык наших родных осин означает «пустое брюхо к учению глухо». «Давайте поедим, Александр Васильевич», — сказал он. А уж потом, не спеша, с чувством, с толком и расстановкой, поговорим о наших насущных делах. Я вспомнил, что Сталин на ногах уже вторые сутки и почти ничего не ел, поэтому не стал возражать и вместе со всеми отправился в столовую. После обеда все курящие дружно отправились отравлять атмосферу. Сталин ушел вместе со всеми. Под курительную использовали меленькую комнату, в которой, по всей видимости, обычно жила кухарка или прислуга. А я стал прикидывать, как начать с будущим вождем, Обсуждение самого щекотливого вопроса — о власти. Вообще-то у меня был в ноутбуке небольшой документальный фильм о том, как проистекала борьба внутри партии большевиков в период с 1917 по 1934 год. Я решил показать его Сталину. Пусть смотрит, размышляет. Если что еще спросит, подскажу. Иосиф Виссарионович пришел из курилки, довольный и пахнущий табаком. «Ох, и веселые у вас ребята, Александр Васильевич!» — сказал он мне, приглаживая усы. «Хотя, по моим догадкам», — сказал он уже серьезным голосом, «бойцы, они первоклассные, прошли, что называется, огонь, воду и медные трубы. Наверное, пришлось им у вас повоевать». «Да, люди обстреляны, проверены», — кивнул я. «И порох понюхали вдоволь. К сожалению, и в нашем времени приходится стрелять и убивать». «Значит, не получилось ни у нас, ни у вас обойтись без стрельбы и насилия», — печально сказал Сталин. А ведь мы и мечтали, что с приходом мира к социализму больше никогда на свете не будет войн. Несовершенен все же человек. Вы согласны со мной, Александр Васильевич? Полностью согласен, Василий Фессарионович, ответил я. Только дело, скорее, не в несовершенстве человека вообще, а в том, что слишком многие порочные по натуре люди пытаются дорваться до управления государством. И, дорвавшись, они в борьбе за власть льют кровь людскую потоками, даже реками. «Да, вопрос власти, наверное, один из самых важных в политике», осторожно сказал Сталин. «Как в вашем времени все обстояло? Ну, в общем, после того, как победила революция и был низложен Керинский. «Иосиф Фестерионович, я посмотрел ему прямо в глаза. Мы предполагали, что вы зададите нам подобный вопрос и подготовили для вас небольшой фильм, посмотрев, который вы многое поймете. Я сейчас включу аппарат для просмотра фильма, у нас он называется «Ноутбук» и выйду, чтобы вам не мешать. Вы посмотрите его. Когда же я вернусь, то можете задавать мне какие угодно вопросы». Настроив ноутбук, я щелкнул мышкой, запустив фильм, и, развернув его экраном к Сталину, вышел к радистам. У них я выяснил, что известия о том, что Керенский готов передать власть большевикам, уже доложили адмиралу Ларионову и участникам совещания. Реакция самая различная. Дзержинский доволен, кажется, его аналитический мозг срисовал картинку и оценил красоту игры. Теперь нам с ним будет легче сотрудничать. Генерал Бонч-Бруевич сразу же стал прикидывать расклад политических сил. А контрадмирал Пилкин глубоко задумался. Впрочем, пока воздержавшись от комментариев. Но особых эмоций это известие ни у кого из них не вызвало. Может быть потому, что главноуговаривающий у всех уже сидел в печенках. Пусть думают, самое интересное начнется завтра. Примерно через час я зашел в комнату к Сталину. Фильм, похоже, кончился всего пару минут назад. Иосиф Виссарионович сидел, тупо уставившись в экран, разминая пальцами папиросу и не замечая, что бумага уже порвалась, и табак сыпется на пол. Услышав, что открылась дверь, он повернулся ко мне, и взгляд его стал осмысленным. «Вот значит как, Александр Васильевич!» Голос его звучал глухо. «Из-за этой самой власти бывшие мои товарищи!» с кем я вместе сидел в тюрьме, с кем был на каторге и в ссылке, будут интриговать, поливать друг друга грязью, словом, вести себя хуже, чем самые заклятые наши враги.